Людмила Буркина. Глава 17. 4 стихии. Налей мне сухого красного, попросила Марго Виктора. Он повиновался, но не удержался и вразительно взглянув в сторону бутылки на столе, ставшей уже частью интерьера. Зачем вы о ней попросили, если не собираетесь пить? Марго забрала наполовину полный рубинового блеска бокал. Мутылка, на которую указал Виктор, маслянисто темнела, кажется, наполненная до краев. Марго не хотелось к ней прикасаться раньше времени. Оба они вздрогнули, услышав быстрый перебор шагов по лестнице. Первым за приоткрытую дверь просочился дымчатый котяра, чем вызвал потрясенное шипение из противоположного угла. «Смотри-ка, Дорофей!» Обратилась к своему коту вошедшая пухлая девушка. «И для тебя здесь компания найдется». Кот, считавший этот зал своим, такой перспективе не обрадовался, но на рожон не полез. Габариты у него были не те, чтобы нарываться. «А я вот на всякий случай булочек с собой принесла». Гостя остановилась у ближайшего столика и вынула из пакета накрытое вафельным полотенцем блюдо. «Вы ведь хотите знать, что с той ведьмой стало, да?» Путефон запел звонко, по-детски радостно и искренне. Посетительница улыбнулась. "Вы не подумайте", посхватилась она, заметив на себе пристальный взгляд Марго. "Я не радуюсь, нет, но я и виноватой себя не считаю". Марго молча указала на кресло и украдкой взглянула в список на первой странице блокнота. Решать придётся очень скоро. Солнце чуть тронуло розовыми лучами верхушку сосен, и на пригорке появилось трое седых старцев. Они были одеты, как и положено волхвам, в длинные холщовые рубахи, расшитые по вороту, рукавам и подолу орнаментом из красных ниток. Старец с вышитой на груди подковой протянул раскрытую ладонь к восходящему над горизонтом солнцу и произнёс: Как солнце сегодня вступает в союз с землёй, так и сей ключ будет оберегом и вступит в союз со стихиями огня, воды, земли и воздуха, и запечатает нашей земле печатью от недругов. На его ладони засверкал серебряный ключик, по форме напоминающий маленькое копыто. Старец крепко сжал ладонь и снова её раскрыл один из плохо обработанных краёв ключа царапнул кожу на его руке и двое волхвов увидели как показалось капля крови жаль оберега белагор теперь придётся его уничтожить покачал головой старец с вышивкой солнцем на груди талисман окунувшийся в кровь принесёт лишь несчастье и беды знаю вздохнул белагор И ничего уж тут не поделаешь. Старцы встали кругом и начали читать заклинания на уничтожение, как вдруг исчезло солнце. Небо будто затянули черным покрывалом, налетел яростный ветер, подхватил в свои объятия волхвов, закружил их в вихре, сдирая с них рубахи с вышитыми талисманами. В полдень ненастья стихла, так же внезапно, как и началось, и на ярко-голубом небе засияло солнце. освещая лучами пригорок и маленький серебряный ключик в форме копыта на нем. Вот дрянь! Молодая голубоглазая блондинка, напоминающая куклу Барби, одернула руку, которой до этого пыталась погладить большого кота. Из царапины на пальце началась сочиться кровь. Кот со всклокоченной черной шерстью, белым галстучком и седыми проплешинами на лбу отскочил от девушки и уселся на барную стойку возле кофемашины. Ну что тут у вас случилось? Опять поссорились. Расмеялась выходящая из дверей подсобки в зал невысокая девушка. Её короткие каштановые волосы, беспорядочно торчащие в разные стороны, напоминали перья птицы. В руках она держала поднос, а на нём лежали пышные, как и сама хозяйка, булочки. Девушка поставила поднос на столик перед блондинкой, и по всей кофейне потёк сладкий аромат карамели и ванили. Аглая, ну убери ты свою злобу. Владинка отодвинула поднос на край стола. "Прости, Лит", вздохнула хозяйка. "Я всё время забываю, что ты следишь за фигурой. Сейчас буду тебе сухие печенюшки". Она оглянулась по сторонам, "не видит ли кто" и поднесла одну ладонь к булочкам. Второе сделала несколько пасов и затем убрала руки. На подносе появилась симпатичная горка круглого хрустящего печенья. "Готово", объявила чародейка. "Сейчас кофе сделаю". «Не до печенья мне теперь. У меня такие неприятности!» — схлипнула Лида. «Я пришла к тебе за помощью. А еще твой противный кот меня цапнул. Аглая, зачем ты его вообще держишь? От кота должны быть положительные эмоции, а от этого что? Он же злой и страшный, как черт. Лучше бы мужика завела». «Да брось, Лид. Дорофей да хороший. Просто он старенький и сегодня не в настроении». Аглая подошла к кофемашине, одной рукой нажала кнопку, а второй погладила кота. Тот выгнул спину и громко замурчал. Тебе, как всегда, капучино? Без разницы, буркнула Лида. Настроение у его кошачьего величия, видите ли, не то. Лида повысила голос. А у меня, значит, то? Мне плохо, Аглая, очень плохо. Лида вытянула на столе руки с длинными, сверкающими розовым перламутром ногтями и бесчисленным количеством колечек. Поднос дрогнул, горка качнулась, и верхние печенюшки посыпались на пол. Уронив голову на стол, блондинка зарыдала. "Ты что, Лидусь?" Аглая мигом подскочила к приятельнице, позабыв о кофе. Помоги мне, пожалуйста. Лида подняла голову и вцепилась до боли длинными ногтями в ладонь хозяйки кофейни, заглянула той в глаза. Поможешь? Я знаю, ты добрая. Да что случилось-то? Аглая с трудом выдернула свою руку. Только на тебя вся надежда, перейдя на шёпот, зачастила Лида. Помнишь Роман? Ах, Роман! Аглая вдруг покраснела. Опять, кажется, что он тебе изменяет или пялится на других. «Да нет же!» Лида закрыла руками лицо. «Он пропал!» «Как это пропал?» — вытаращила глаза Аглая. «Да вот так, как те трое мужиков!» Лида захлюпала носом. «Подожди ты про этих!» «Северинова, Струпина и Кузнецова!» Аглая села на соседний с Лидой стул. «Ну да!» «Их-то полиция ищет», — заныла Лида. «И по телеку показали, и в газете напечатали. А Романа нет. Сказали, что погуляет и вернется. Конечно, они же крупные шишки. Северинов — начальник пожарной части, Струпин — главный озеленитель Чернотомска, Кузнецов — начальник спасательной станции, а мой Рома всего лишь ведет курсы в клубе дельтапланиризма. Кто его искать будет? Он как ушел туда неделю назад, так с тех пор его никто не видел». Ну да, дела, протянула Аглая. А я чем могу тебе помочь? Как это чем? удивилась Лида. Все же знают, что ты ведьма и всё можешь. Да перестань, Аглая недовольно закусила губу. С чего это вы все такое взяли? Да с того самого, что твоя мама и бабушка были ведьмами. Лида пыталась вытереть потёкшую по щеке тушь салфеткой. А в ведьмовской семье обычных детей не бывает. Ты же сама это знаешь. Да никакая я не ведьма. Так по мелочам, булки в печенье превратить могу или кофе в чай. Хихикнула Аглая. Ага, ты же рыжей Анюте нагадала, что её муж в катастрофу попадёт. Ведь месяца не прошло, как он на машине разбился. Ну, знаешь, он как выпьет так за руль, он бы всё равно когда-нибудь разбился. По лицу Аглаи словно промелькнула тень, но быстро исчезла, и на её щеках снова появились симпатичные ямочки. Может ты мне тоже карты раскинешь или там в шар хрустальный глянешь, вдруг мужа моего где увидишь, за коню Челолида. Ну хорошо, вздохнула Аглая и подумала: похоже, от Лиды иначе не отвязаться. Я попробую что-нибудь придумать, хотя никакого шара у меня нет. Сейчас только заказ приму Аглая поднялась и поспешила к столику, где уже давно сидел бородатый толстячок и теперь отчаянно жестикулировал. Вскоре перед ним появилось блюдо с шоколадными эклерами и большая глиняная чашка. Откуда тянулся ароматный дымок с терпкими нотками бергамота. Извини, я забыла твой кофе. Аглая поставила перед Лидой слегка остывший капучино. Да ладно, отмахнулась Лида. Мне сейчас не до кофе. Давай уже рассказывай. Ты знаешь большое озеро в лесу около станции, зашептала на ухо Аглая, которое ещё называют ведьминым, уточнила Лида. Ну да, это оно. На восходе солнца нужно искупаться в утренней росе, зайти по щёку в холодку воду и сказать: "Озеро, подскажи, неведомое мне, покажи и беду мою забери". И что мне это даст? заинтересовалась Лида. Вот оно и покажет тебе всё вместо хрустального шара, пояснила Аглая. А если не покажет, покажет. Не забудь завтра искупаться в России, не проспи. Звякнул дверной колокольчик. Лида скрылась за дверью, и Аглая, с бешено колотящимся сердцем, еле живая, опустилась на мягкий диванчик цвета мокка. Дарофей тут же лёг рядом, положив ей голову на колени. Посетителей с утра обычно было немного, и она могла спокойно просто посидеть, пусть и думают, что хотят, но она никогда не будет ведьмой. Накануне Аглаяного одиннадцатого дня рождения они с мамой стояли на балконе. Завтра должна состояться ее инициация. Теплый летний ветерок гладил кожу девочки. В темном бархате неба драгоценными камнями сверкали звезды. Завтра она станет настоящей ведьмой. Девочка от радостного возбуждения не могла заснуть. Аглая на минуту зашла в комнату, чтобы принести маме сок. Вдруг звезды скрылись в тучах, и поднялся сильный ветер. Сверкнула молния, озаряя небо, кривой ух мылкой, а затем пересекла небо и врезалась в маму Мама умерла мгновенно, а Глай осталась вдвоём с бабушкой. Отец уехал от них с мамой, когда девочка только училась ходить. Бабушка жила в старом двухэтажном доме, наполненном разными неведомыми для маленькой девочки вещами. На первом этаже в шкафах с застеклёнными дверцами стояли прозрачные бутылочки с разной цветной жидкостью, в тёмных сосудах хранились настойки, а в коричневых глиняных горшочках бабушка держала всевозможные травы, необходимые для приготовления лекарств. твой зелий. На втором этаже в шкафах стояли книги, настолько старые, что на переплетах нельзя было разобрать почти полностью стертые названия. «Глашенька, когда ты еще немного подрастешь», говорила бабушка, «я обучу тебя всему, что знаю и что не успела передать твоя мама, а остальное ты должна будешь постичь сама, и ты станешь самой сильной ведьмой в нашем роду». Но бабушка не успела, В тот день, когда Аглае исполнилось 16 лет, бабушка достала из шкафа большую книгу в бархатно-малиновом переплёте. Ласково поглаживая мягкую обложку, бабушка протянула книгу внучке. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но вдруг охнув, выронила книгу и начала сползать по стене. Инсульт. Только и сказал приехавший на скорой врач. Бабушка, как и мама, умерла мгновенно. Аглая швырнула книгу за шкаф и забилась в угол. «Нет, нет, нет!» — рыдала да и кот и девочка, съежившись в комок, вытирая мокрое лицо о мягкую шерсть кота Дорофея. «Я не буду ведьмой, я не хочу умереть!» Следующие 2 года она провела в избушке у дальней родственницы бабушки, бабы Вари. Сгорбленная, с жёлтым морщинистым лицом, с выдаляющимся крючковатым носом, она напоминала о Глае бабу Ягу. Баба Варя славилась знатной травницей, а кое-кто считал, что она ведьма. Девочка помогала ей собирать травы, но отказывалась смешивать ингредиенты для настоек и снадобий. В восемнадцатилетии Аглая встретила уже в своей новой кофейне "Сладкий миндаль", купив её на бабушкины сбережения. Девушка так любила ароматные булочки и издобные пирожки, что пекла всё это с удовольствием сама. "Сладкий миндаль" очень скоро приметили местные жители, и дела у Аглаи пошли в гору. Кофейня на втором этаже, который она жила, находилась на противоположном от бабушкиного дома в конце города. Но слухи о том, что Аглая ведьма, быстро просочились и туда. Роман Рома. Аглая вдруг почувствовала, как у неё запульсировала боль в левом виске, сначала потихоньку, а потом всё сильнее и сильнее. Она ещё немного посидела с закрытыми глазами, потом поднялась, чтобы выпить отвар из чебреца. В этот момент звякнул дверной колокольчик, а Аглая, чуть помедлив, обернулась и увидела Лиду. Она застыла на пороге и молча уставилась на Аглаю огромными голубыми глазами, в которых плясал вся ужас. Всегда ухоженные светлые локоны теперь висели вдоль лица, как пакля у куклы. На плече болтался светлый ремешок от сумки, а розовый цвет шёлковых брючек трудно опознавался за слоем грязи. "Лида, ты что?" выдохнула Аглая. Но Лида так же молча схватила подругу за руку и поволокла за собой на улицу. Июньское полуденное солнце на мгновение ослепило Аглаю, и она позволила Лиде дотащить ее до сверкающей красным перламутром дуэ-матис. Но, коснувшись дверцы машины, Аглая пришла в себя. «Куда ты меня тащишь?» — возмутилась она. «Ко мне сейчас люди на бизнес-ланч придут». «Да плевать мне на твоих людей!» — окрысилась Лида. «Ты меня в это втравила, ты и разруливай теперь!» «Да во что я тебя втравила?» Аглая отошла от дверцы и прислонилась к капоту машины. А вот поедем на озеро и увидишь. Ладно, поехали, если тебе это так нужно, пожала плечами Аглая. Мне даже интересно, что я там увижу. Сейчас только кофейню запру и заберу Дорофея. Потом обернусь. Ты же должна была пойти туда только завтра с утра. Но Леда уже садилась в машину. Приятная прохлада хвойного леса окутала Глаю после поездки в душной машине. Лёгкий ветерок колыхал волосы девушки, красными бусинами выглядывали из-под листьев ягоды земляники. Жаворонки пели словно райские птицы. Хорошо здесь, Аглая потянулась и пошла по тропинке вслед за Лидой. Лида всю поездку молчала, да и сейчас даже её спина выражала обиду. Может, Роман поставил на берегу озера палатку и отдыхает с какой-нибудь девчонкой, наморщила лоб Аглая. И зачем только я её сюда послала? Вскоре под ногами заскрипел белый песок, и девушки оказались на берегу. А теперь смотри, выкрикнула Лида. Озеро в окружении сосен застыло неподвижным пятном. Хвоя так накалилась на солнце, что чувствовался запах смолы, а ото озера шёл морозный дух. Аглая, не веря своим глазам, подошла ближе. Да, озеро было покрыто тонким, но прочным слоем льда. Девушка наклонилась и отшатнувшись завязала. Прямо на неё из-под льда смотрел широко раскрытыми мёртвыми глазами муж Лиды. Аглая, не удержавшись на дрожащих ногах, плюхнулась на песок. "Что это, Лида, что?" повторяла она как попугай. "А что?" Это ты у меня спрашиваешь, заорала Лида. Ты, ведьма, убила моего мужа, отомстила за то, что Роман женился на мне. Я же знаю, что ты с ним раньше встречалась, а он выбрал меня. Ты ещё и поиздеваться надо мной хотела, специально послала на это озеро. Она дёрнула Аглаю за руку и рывком подняла её на ноги. Это не я, не я, замотала головой Аглая. Её трясло как в лихорадке, перед глазами плыл туман, в горло подступала тошнота. Небо вдруг посеряло, набежали чёрные тучи и заслонили собой солнце, вдалике заворчал гром. Аглае показалось, будто её голову стиснул железный обруч, и кто-то резко выключил свет, а потом и её сознание. Аглая упала на песок, ударившись затылком. Очнулась она от того, что нечто щекотало ее лицо, а затем в лоб уже ткнуло что-то мягкое и мокрое. Девушка открыла глаза и увидела Дорофея. Это он, обеспокоенный, водил усами по ее лицу, а Глая резко села и взяла кота на руки. Солнце заливало озеро, отражаясь лучами на его поверхности. Вода искрилась теплом, дружелюбно приглашая искупаться. Девушка с трудом поднялась и на ватных ногах побрела по берегу. Ничего не напоминало о недавнем увиденном кошмаре. «Да, Дорофей», — задумчиво протянула Аглая. «Похоже, здесь была настоящая ведьма». Аглая попыталась отыскать Лиду, но тщетно. Только свежие следы шин на выходе из леса напоминали о ее недавнем присутствии. Представляю, что сейчас с Лидой. Наверное, она психанула и уехала. Хорошо, что хоть не убила меня на месте. Невесело усмехнулась Аглая. Надо срочно ее найти и поговорить. Не успела попутка довести Аглая до дверей кофейни, как мимо них на скорости промчалась Лидина Део Матис. Машину так резко заносила слева направо и справа налево, будто за рулем сидел пьяный водитель. Дверь в сладкие миндали оказалась почему-то приоткрытой. Странно. Я точно помню, что закравала. Сердце Аглаи кольнуло тревогой. Сделав глубокий вдох, девушка толкнула дверь и оказалась лицом к лицу с полной женщиной лет 50. Она молча посторонилась, пропуская Аглаю в зал. Вы что-то хотели? Девушка обошла женщину и обернулась. Явилась наконец ведьма. В тёмных глазах женщины зажглась такая ненависть, что Аглая попятилась вглубь зала. Что я вам сделала? севшим от страха голосом прошептала девушка. «Куда ты делала наших мужей, ведьмина отродья? Своего нет, так за чужих принялась?» Женщина продолжала наступать. «Убила, как и Литкинова. Да тебя на костре за это надо сжечь. Верни мне живого Макара». «Какого Макара?» Аглая показалась, что она сходит с ума. «Какого? Ты еще и издеваешься?» Завопила женщина. «Кузнецова, который на воде людей спасает». «А мне Вадика». послышался еще один более молодой женский голос. «И мне Игоря! Игоря!» — донеслось следом. Из-за столика поднялись две незамеченные Аглая и женщины и направились к ней. Та, что постройнее и повыше, держала в руке большую деревянную скалку. Аглая развернулась и рванула по лестнице на второй этаж, в свою спальню. Кот бросился следом. С тяжело бьющимся сердцем она заперлась и бестолково заметалась по комнате, хватая попадавшиеся под руку вещи. «Открой, ведьма!» — донеслось вскоре из-за двери. Ручка задергалась и посыпались удары. "Дорафей, что же нам делать-то?" прокричала девушка. Но кот уселся на открытом окне, за которым начинал моросить дождь, и, казалось, ждал хозяйку. Аглая подбежала к нему и увидела, что к берёзе, стоящей напротив, прислонена, вымозанная синей краской деревянная лестница. Аглаю словно раскалённым прутом пронзило такое отчаянное желание спуститься по ней, что от накатившего волнения она чуть не задохнулась. По телу пробежала дрожь. Глаза заволакло горячим туманом, Она на секунду прикрыла глаза. И когда я их открыла, то увидела, как лестница медленно отделилась от дерева и плавно качнулась, чтобы через пару мгновений прислониться к окну. Дверь распахнулась, когда Аглая вместе с Дарофеем уже спрыгнули с лестницы на скользкую от дождя землю и пустились бежать в сторону леса. Гром гремел, не переставая, разноцветные молнии косыми стрелами пересекали небо. Дождь лил, как при библейском потопе. Аглаю трясло от холода и страха, за каждым деревом в лесу ей мере расчищался образ матери, и с каждым новым ударом молнии ей казалось, что она умирает. Вымыкшая насквозь Аглая, наконец, с трудом добралась до единственного безопасного теперь для нее жилья – маленькой деревянной избушки на краю города. Прижимая к груди кота, такого же напуганного и промокшего, как и она, постучалась в дверь. Дверь открыла изгорбленная старуха с большим крючковатым носом. В одной руке она держала свечу, а другой опиралась о щербатый косяк. "Не как Глашенька", ахнула старуха. "Востишь переночевать, баб Варя?" У Аглаи так стучали зубы, что она еле могла говорить. "Входи, входи. Как же я не пущу внучку моей подруженки Нины? Я аж думала, что в такую погоду одни обречь несчастют". Старуха покачала головой и пропустила её в избу, пропахшую пряными травами. Я пока чаю с малиной и мелиссой заварю, а ты пойди в спальню, переоденься в сухое. Там в шкафу поищи, что-нибудь до да подойдёт. Баба Варя отправилась на кухню, увешанную до самого потолка сушёными травами. Туда же шмыгнул и Дорофей, надеясь полакомиться тёплым молочком. Всё, чайничек готов. Баба Варя вошла в комнату, где уже успела расположиться Аглая. В руке она держала большой красный чайник в белый горошек. — Такой погодки в нашем городе уже вечность не было. Прям напасть какая-то, — запричитала баба Варя. — А теперь, девочка, давай рассказывай, что тебя принесло на другой конец города, да в такое несчастье. Аглая, забравшись с ногами в большое мягкое кресло, натянула до подбородка теплый плед и, попивая ароматный чай, поведала бабе Варе о сегодняшних заключениях. На коленях у нее, свернувшись черным клубком, устроился Дорофей. Старушка, прикрыв глаза, слушала и качала головой. «Что делать-то мне теперь, баб Варь? Ты же все наперед видишь. Недаром некоторые тебя ведьмой называют. Подскажи». «Ложись-ка ты, пожалуй, и хорошенько выспись. А завтра и поговорим». Баба Варя зевнула. «Оставайся здесь, а я лягу на кухне». Аглая проснулась среди ночи от жажды и жара. Вот только заболеть сейчас не хватает. Хотя баб Авария, если что, любого вылечит. Она встала на цыпочках, прокралась к двери и пошарила по стене, ища выключатель. Свет вспыхнул неожиданно ярко и сразу осветил стеклянный шкафчик, стоявший незамеченным в углу. В нём могла и увидела небольшие глиняные фигурки птичек и разных зверюшек. Сама, не зная зачем, она открыла дверку и стала каждую рассматривать. Дойдя до последней, девушка не верила глазам, положила фигурку себе на ладонь и поднесла ближе к свету. "Нет, ей не показалось". Она держала в руках фигурку Романа, Лидиного пропавшего мужа. Похоже, баба Варя и была той ведьмой. Кто-то ей заказал Романа, но тогда же где трое остальных? Аглая распахнула двери с бушки, вдыхая сырость ночного воздуха. Дождь закончился, и она вдруг отчетливо почувствовала запах гари. Аглая посмотрела на небо и увидела горящую огнём морду собаки. Собака лизнула огненным языком дерево где-то далеко на горизонте, и оно полыхнуло ярким пламенем, быстро охватывая другие. "Ужас-то какой!" раздался позади голос старушки. Аглая вздрогнула, как от укуса змеи, и резко обернулась. "Это ты?" Это же была ты, слова полились из неё бессмысленным потоком. Настоящая ведьма, не такая, как я. Ты о чём? изумилась старушка. Я всё знаю. Я видела фигурку Романа. Что ты с ним сделала? Навела порчу, приворожила, убила? выкрикивала в истерике Агла. Ах, вот и о чём. Успокойся, девочка. Я всего лишь знахарка, а не ведьма, хоть и дружила с твоей бабушкой. Старушка протянула руку, чтобы погладить Аглаю по голове, но Аглая в ужасе дёрнулась и увернулась. Да перестань же наконец. Старушка сердито убрала руку. Да я слепила его фигурку из глины. Это же был последний пропавший мужчина. Последний? Аглая разом ослабев, навалилась спиной на дверь. Из этих четырёх Они что, связаны между собой? А как же? Почему ж думаешь, на тебя ополчилось столько баб? Роман был четвёртым, а я слепила последнего, чтобы посмотреть, кто тесно связан со всеми этими мужчинами тонкой нитью судьбы. А оказалось, что это ты, Глашенька, раз пришла. Ничего не поняла, пробормотала девушка. Спокойный, рассудительный голос старушки подействовал на девушку умиротворяюще, и она почти успокоилась. «Игорь Северинов, Вадим Струпин, Макар Кузнецов. Ты кого-нибудь из них лично знаешь?» Аглая молча помотала головой. Каждый из них в какой-то момент неожиданно исчез, словно сквозь землю провалился. Вот их жены и взъелись на тебя, как на ведьму. «Но я-то здесь при чем?» — изумилась Аглая. «Я знакома только с Романом». «Не знаю, девочка», — старушка обняла дрожащую Аглаю. Я знаю только, что всё это имеет к тебе какое-то отношение, Глашенька. Ты уже совсем взрослая. Тебе на днях исполнится 21 год, и инициация, как в детстве, тебе не нужна. Ты просто должна принять решение и стать ведьмой, как твоя мать и бабка. Я уже давно приняла решение, баба Варя. А Гля решительно вскинула голову. Я не хочу быть ведьмой. А вот и оттезря. Ты не можешь отказаться от семейного дара. У тебя есть предназначение. Если ты его не исполнишь, может случиться большое несчастье. Да и спокойного життя тебе в твоей кофейне всё равно больше не будет. Я боюсь, прошептала Глоя. В этот момент пламя пожара вспыхнуло с новой силой и стало быстро приближаться. "Над заговор от пожара про честь, а то и до беды недалеко", всерьёз забеспокоилась баба Варя. "А ты, девочка, иди к Всбу" Аглая не спала всю ночь. Ей не давали покоя слова бабы Вари о том, что прежней спокойной жизни у неё больше не будет, и о том, что именно она, Аглая, имеет какое-то отношение к этим странным исчезновениям. Я должна разобраться во всём сама. С этой мыслью она провалилась в глубокий сон. Девочка, ты приняла правильное решение, глядя на измученное бледное лицо Аглаи, произнесла старушка. «На-ка, выпей моего чайку с монардой. Он придаст тебе сил, а они тебе очень понадобятся». «Ну да, похоже, у меня нет выбора». Девушка отхлебнула обжигающий напиток. «Для начала найди у бабушки книгу «Руководство к колдовству». Она у нее где-то в доме. Бабушка должна была ее тебе передать в день твоего шестнадцатилетия». За 5 лет бабушкин дом совсем не изменился. Казалось, что старушка просто куда-то на минуту вышла и скоро вернётся. В шкафу на первом этаже аккуратно стояли склянки с разноцветной жидкостью и пахло сушёными травами. У Аглаи неожиданно всё поплыло перед глазами, и так сдавилось сердце, что стало трудно дышать. Она с трудом смогла подняться на второй этаж к книгам, а вдруг у неё не получится? Как же найти книгу, если их тут тысячи и все надписи стёрты? Потом вспомнила слова бабы Вари. Ты почувствуешь нужную книгу, она сама тебя найдёт. Аглая сомнением глядела полки, забитые доверху безымянными книгами. Прошло 2 часа поисков, она так ничего и не чувствовала, только навалилась усталость и мерзкое зевота, раздирающее рот. Девушка сползла на пол и подвинулась ближе к углу одного из шкафов. В этот момент она почувствовала сильный жар. Её тело как будто изнутри опалило огнь. Аглая вскочила и засунула руку между стеной и задней панелью шкафа. Нащупав мягкий корешок, Аглая вытащила книгу в малиновом переплёте. ту самую, которую когда-то туда швырнула. На обложке проступила надпись: "Руководство колдовству". Аглая начала лихорадочно листать страницу за страницей. И вот чудо. Её взгляд зацепился за какой-то знакомый рисунок отпечаток копыта. Совсем недавно она где-то видела именно такой, а ниже под заголовком "Как подчинить себе четыре стихии" говорилось: "Та ведьма, что сумеет заключить представителей четырёх стихий, воды, огня, воздуха и земли, закрытые сосуды и запечатает их копытным ключом, в день летнего солнцестояния приобретёт власть, равной которой не будет ни у кого, и сможет управлять всем миром. И далее: в жару льдом покроется вода, в дождь заполыхает пожар, туман съест воздух, грянет землетрясение такой силы, что выживут лишь те, кому позволит обретшая власть Аглая захлопнула книгу. По телу побежали мурашки, а потом её пробило зноб. Теперь почти всё прояснилось. Вот они, пропавшие мужчины. Игорь Северинов — это огонь. Вадим Струпин — земля. Макар Кузнецов — вода. Роман — дельтапланирист — воздух. Нельзя было допустить смертоносного землетрясения. Летний солнцестояние — 21 июня, в 12 часов дня, то есть завтра, надо спешить. Но где же этот копытный ключ? Драфей, а ну давай тоже ищи. Но котик по Джавхост побрёл вниз по лестнице, а Глайа перерыла весь дом, перетрясла каждую книгу, заглянула во все баночки, но всё впустую. Она чувствовала себя измученной и полностью опустошённой, когда снова взяла в руки руководство колдовству. Пожелтевший листок, неожиданно вылетевший из страниц, завис в воздухе, а потом упал к ногам девушки. В правом углу листка виднелся полустёршийся логотип краеведческого музея. Аглая подняла листок, Уважаемая Нина Павловна, власило письмо. От лица музея приношу вам благодарность за переданные в дар нашему музею личные вещи для пополнения коллекции экспонатов. Внизу подпись директора музея. Знакомая подпись. Осунувшаяся за ночь Аглая топталась возле небольшого зеленого особнячка музея, украшенного белыми колоннами, когда до открытия оставался еще целый час. В воздухе разливался аромат роз и пионов, пели жаворонки. Прикрыв глаза и подставив бледное лицо под нежные солнечные лучи, Аглая с трудом могла себе представить, что вскоре землетрясение унесет с собой всю красоту этого мира. «С котами нельзя!» — раздался голос смотрителя музея над ухом. Он подождёт у двери. Девушка открыла глаза и, увидев, что вход в музей открыт, быстро нырнула в прохладный полумрак. В первом зале на неё из-за стекла смотрело огромное клыкластое чучело мамонта. Во втором она изучала зал народного быта с веретёнными карамыслами, ухватами, домоткаными полотнами. Следующий зал представлял предметы народной одежды и украшений жителей Чернотопска. Аглая равнодушно прошла мимо витрин с расшитыми сарафанами, цветастыми косынками, туфельками с бубенчиками и уже собиралась вернуться в следующий зал, как вдруг мелькнуло что-то знакомое. Она сделала шаг назад и среди самоваров увидела шкатулку для рукоделия. Её тёмно-синюю бархатную крышку украшала резная деревянная ручка, а под ней серебром был вышит ключик. Такой же, как в бабушкиной книге, в форме копыта. Аглая быстро оглянулась по сторонам, но никого, кроме пробравшегося потихоньку Дорофея, не увидела. Девушка дёрнула замок стеклянной витрины, и дверца неожиданно распахнулась. Аглая моментально схватила шкатулку и потянула крышку за резную ручку. Аглаю обдало таким жаром, будто она наклонилась близко к костру, а затем послышался шум водопада. Пол дрогнул, и Аглая подхваченная мощным потоком воздуха, будто полетела в пропасть. Сердце сначала замерло, потом заколотилось так сильно, что она еле могла дышать. Аглая закрыла глаза, думая, что умирает. Вдруг разом всё стихло, и Аглая сначала потихоньку открыла один глаз, а потом и другой. Перед ней предстала странная картина. Она находилась в квадратном зеркальном помещении. Возле каждой стены стояло по одному наглухо запаянному стеклянному сосуду, похожему на огромный кувшин. Всего их, как и стен, было 4. В каждом из сосудов находился мужчина. Один согнулся, другой, второй, скрючился как вопросительный знак, третий извивался как змея и последний, а его Аглая сразу же узнала, сидел на корточках, Роман. Аглая осторожно по очереди постучала по сосудам, но мужчины не отреагировали. Ни в входном отверстии, ни даже маленькой царапины девушка обнаружить не смогла. Дверей в помещении Аглая не увидела. Неужели всё это ловушка? Драфей, котик, ты где? Аглая растерянно посмотрела по сторонам. Но надо же, кто сюда пожаловал? Раздался знакомый извеitelный голос, и перед Аглаей появилась Лида. Непослушные всегда рассыпанные по плечам светлые локоны на этот раз были собраны в пучок. Яркие голубые глаза потемнели и стали синими. Из её облика ушли все розовые цвета, и она не напоминала больше куклу Барби. "Лида!" воскликнула Аглая. А я до последнего момента надеялась, что ошиблась. И когда увидела в письме фамилию директора твоей матери, которая принимала экспонат у бабушки, и когда вспомнила кольцо на твоей руке в виде ключа-копыца, которое я видела в кофейне, ты тогда вытянула на столе руки. Интересно, как такая дура, как ты, сумела сюда попасть? Лида сощурила глаза, и они превратились в две маленькие льдинки. Ваша семья принадлежала к древнеславянскому роду Белагоров и получила от них дар, силу волхвов и власть в виде ключа копыца. Об этом есть записи в музейных архивах. Но ты, как последняя дура, от этого всего отказалась. А я-то из семи самых обыкновенных ведьмы, вот только я развивала свой дар, пока ты свой гнобила. Мои мама и бабушка поплатились за этот дар и умерли. Голос Аглаи дрожал. «Нет, они поплатились за свою глупость. Твоя мать потратила слишком много сил и волхвов, чтобы спасти твоего отца, когда он уехал из Чернотопска и попал где-то там в больницу. Но все это было напрасно. Никто не может покинуть город, да и сила волхвов за его пределами не работает. Она не успела восполнить свой дар, а твой отец все равно умер. А бабушке надо было за своим здоровьем лучше следить и вовремя принимать свои отвары». Зачем же ты запечатала своего мужа, а потом ещё пришла ко мне? Аглая старалась выглядеть спокойной, но у неё это плохо получалось. Голова кружилась, глаза начал застилать чёрный туман. Она еле держалась на ногах. Муж зачем? Да за тем, что он кабель ни одной юбки не пропускал. Я смогла ему только от себя отворот сделать, а с приворотом ко мне как-то не вышло. Вот пускай здесь теперь и посидит. Зло рассмеялась Лида. Так ты ещё и от ворот от меня делала? Аглая вдруг так разозлилась, что в голове прояснилось и туман исчез. "Ну да", хмыкнула Лида. "Хотя это оказалось не просто. И на озеро я тебя притащила, чтобы дар твой волховский себе забрать. Власть-то у меня теперь будет, но она вся в ключе. Я же не потом и крота Белагоров, как ты. Исчезнет ключ, и исчезнет власть, а сила она внутри живёт и растёт". Ты должна была броситься спасать Романа. Я же знаю, что ты до сих пор к нему не равнодушна. Тут-то и поднялась бы твоя дремлющая сила. Она же хорошо проявляется в стрессовых обстоятельствах. А я на фоне природных стихий провела бы, как положено, обряд и перехватила бы её. Правда, ты как дура хлопнулась там в обморок, и время ушло. Но ничего, мне скоро будет подчиняться весь мир, да и тебе недолго осталось. Конкуренции у меня не будет, без ключа отсюда не выйти. И довольно разговоров. Скоро двенадцать часов. Настанет мое время. В руках у Лиды появилась книга заклинаний. У Аглаи всё оборвалось внутри. Она уставилась на книгу немигающим взглядом, словно гипнотизируя её, и вдруг почувствовала, как в голове у неё будто разгорается пламя. Лида открыла книгу и стала её листать от начала до конца, а затем снова и снова несколько раз. "Что за чёрт?" завопила она. "Ты что, дрянь делаешь? Да я сейчас запечатаю тебя вместе с этими придурками!" Не получится, воскликнула Аглая. Она увидела Дорафея, который снаружи мастерской полз снизу вверх по стеклянной стене. Видимо, он пробирался на крышу. Аглая бросила в его сторону горстку сухой беладонны, прихваченной с собой из бабушкиного дома. Посмотри туда, крикнула Аглая, указывая рукой куда-то за спину Лиды. За тобой смерть пришла. Лида обернулась и заорала. По наружной зеркальной стене ползло огромное чёрное чудовище. скосив к носу зелёные глаза, прижавшись мордой к стеклу, оно растопырило лапы с огромными когтями. Открыв пасть, оно скалило острые зубы, будто готовилось перекусить Лиде шею. "Нет!" Лида закрыла лицо руками и выронила книгу заклинаний, и Аглая мигом её схватила. Нужная страница открылась сама. Аглая торопливо стала произносить непонятные ей слова. Лида, помнилось, подскочила к ней, чтобы выхватить книгу. но было поздно. Она почувствовала, как немеют руки, наливаются тяжестью ноги, холодеет и каменеет все тело. Лида видела, как к ней подошла Аглая и стянула с ее руки кольцо, на котором болтался ключ копытца. Но уже ничего не могла поделать. Лида превратилась в безмолвную холодную статую. Аглая трясущимися руками приложила копытца к каждому сосуду. Она еле стояла на ногах от усталости, но одновременно чувствовала, как все ее существо потихонечку на наполняется радостью, радостью от того, что всё закончилось, что она помогла людям и что наконец нашла своё предназначение. Сначала она выпустила Романа, а за ним и все остальные получили свободу. Вот мы наконец и познакомились. Аглая поочерёдно пожала руку каждому из лидинных пленных. Игорь, Вадим и Макар, ваши жёны уже давно вас заждались. Поздравляю тебя, девочка, услышала Аглая, когда вошла в кофейню. На встречу ей поднялась баба Варя. Сегодня ты впервые совершила настоящее колдовство и наконец стала ведьмой. Старушка внимательно всматривалась в явно похорошевшую и какую-то новую Аглаю. И Аглая обняла её. Спасибо, баба Варя. Я теперь буду печь только волшебную сдобу. И пусть это будут булочки любви, пирожные счастья, печенье желаний. Ну и, пожалуй, подумаю над напитком под названием Эликсир молодости. Из-за её плеча показалось улыбающееся лицо Романа. На его плечах уютно устроился Дарофей. Прикрыв зелёные глаза, он тихонечко напевал свою кошачью песенку.